Эпилог Выстояв длинную очередь, брат Селанти мрачно посмотрел на двух потных здоровенных существ. Черные, местами прожженные длинные кожаные фартуки, напялены на голые бесформенные волосатые тела, лишь слегка прикрывая внизу раздвоенные козлинные копыта. Устало сверившись с данными на пошарпанном и замасленном планшете, один из них, размазывая тыльной частью ладони на лбу грязные капли, скорее утвердительно, нежели спрашивая произнес «Эдуард Майский, он же красавчик». При этом слове он несколько раз коротко хрюкнул и закончил «Он же брат Силанти, проходи, дорогой». Его молчаливый помощник с усилием потянул на себя высоченную толстую железную створку с прокаленными округлыми заклепками. Из приоткрывшегося проема брата Силантия обдало нестерпимым жаром в его зрачках отразились колышущиеся оранжево-красные языки пламени. Прежде чем за братом Селантием беззвучно захлопнулись врата ада, оказалось, что чистилище доступно из всех миров. Его посетила запоздалая мысль. Нужно было остаться в деревне и жениться на дочке главного агронома. Конец книги. Текст читал Иван Никонов.